У нас всегда 1 апреля. Ну хоть 1 апреля, в день, когда разрешено врать в достель, врать щедро, лейте в раки как вино, выходите на пороги отомкнувшихся дверей и ревите вольным рёвом разоигравшихся зверей. Похваляйтесь тем, что ваши домочадцы, как в раю, не насытятся, смакуя долю сладкую свою. Выходите, папы, мамы, выволакиваете всех ребятишек, чтобы миру показать их бодрый смех. Жены сверху, жены снизу, из квартир и этажей выбирайтесь, щеголяя буйной радостью мужей. Кивляйте и мужчины, затаив на сердце шрам, и с размазанной улыбкой. поизмученным губам выползаете журналисты из редакций полным ртом уверяете, что в принципах весь ваш стол и весь ваш дом. Эй, художники, поэты и носители идей, заполняйте дыры улиц и прорехи площадей шумом, гулом, визгом, звяком ваших лгущих голосов, заглушайте правду жизни, к чёрту правду, назасов. Ах, хотя бы врали смачно, врали смело, как борцы, если правды ваши дрянные, как гнилые огурцы. Пусть хоть этот лживый праздник будет весел, будет пьян. Пусть хотя б в одном обмане надоест и вам обман. Выходите ж, выбегайте, выползайте, господа. Будем врать, чтобы уж навраться нам сегодня на года. И осень настанет чуда. Солнце завтра ему зайдёт и увидит кто-то где-то дышит, смотрит и не врёт.